Глава третья. Перекрутившись несколько раз, словно волчок, я с облегчением остановилась. Внезапно сдавила виски. Полет вызывал тошноту. «Но откуда, если я не имею тела, у меня нет желудка, нет ушей и вестибулярного аппарата? Каким же непостижимым образом я вдруг могу почувствовать тошноту?» «У тебя есть память. Благодаря ей ты точно знаешь, что должна почувствовать в той или иной ситуации». Из ниоткуда раздался чей-то голос. Я застыла в нерешительном молчании, мысли ненадолго прекратились. Их кто-то слышал, мало того, на них кто-то отвечал. Собравшись задать еще пару вопросов, я замерла от открывшейся взору картины. За клубом дыма прятались из полинских размеров черные пики действующих вулканов. Высота горных образований восхищала и будоражила воображение — Это были поистине величественные вершины, как, впрочем, и все в этом огромном мире, согреваемом маленькой, но очень яркой звездой. Алая лава текла тягучими раскаленными языками и огибала часть рослого леса. И, падая в океан, она превращалась в стену пара где-то там, у горизонта, создавая новые линии новых материков. Мне захотелось взглянуть еще раз на этих гигантских животных, что недавно проносились подо мной, и я изо всех сил постаралась развернуться в воздухе. Ветру было плевать на мои планы, и он снова повелевал полетом, закрутив меня в вихри, кинув в жерло огнедышащего вулкана. В то же мгновение мимо пронесся столб горячего дыма, за которым где-то там, наверху, последовал взрыв, разносящий черные камни на сотни километров в разные стороны. Меня оттолкнуло волной, но вскоре подтянуло ближе. Так близко, что я узрела, как вулкан дышал. Бурлящей алой лавой он издал очередной рев и выплюнул меня вместе с дымом в темноту и холод. Все замерло. Движение прекратилось. После беспрецедентной скорости, казалось, время навсегда остановилось. И если не насовсем, то достаточно надолго. Воздух вокруг наполнился частицами пыли и пепла, но уже в следующее мгновение превратился в черный дождь. Одни из капель падали, другие плыли со мной наравне. И если я всё ещё была пылинкой, то, вероятно, находилась внутри одной из этих капель. Время вновь перестало существовать. И я в который раз потеряла способность понимать, как долго нахожусь здесь, как долго длится настоящий момент и когда же, наконец, я прольюсь дождём, чтобы снова вернуться на Землю. Меня не тревожил более ветер, и совсем не тянула к себе земля. Я не видела ничего вокруг, кроме этих чёрных капель, которые, в свою очередь, редели, сменяясь пустотой и холодом. Осмотревшись, я обнаружила, что нахожусь в космическом пространстве. Вид планеты завораживал. Она светилась лазурным сиянием. И это сияние не было внешним. Земля сияла изнутри, распространяя по черному ореолу свой таинственный голубой туман. Земля сочетала в себе абсолютно все цвета и оттенки, которые можно было только вообразить в зелено-голубой гамме. А океан, покрытый гипнотическими кругами синих глубин, поражал красотой и мощью, заставляя смотреть на себя вечно. Земля ореолом обрамлялась дополнительным светящимся полем, цвет которого я по сей день не могу описать словесно. Мне не ничего из повседневной жизни, что имело бы такой же цвет или схожий оттенок. «Как такое возможно?» — спонтанной мыслью пронеслось в голове. «Кто сказал, что человек способен видеть все цвета, что существуют?» — раздался ответ, рожденный в моем собственном сознании. «На самом деле их гораздо больше». Мне кажется, я слышала чей-то диалог, который специально или по ошибке транслировался мне в голову. Человек когда-то видел только красный и лишь постепенно научился различать другие цвета, дав им название. «Такого не может быть! Наши глаза не менялись с эволюцией!» Мои мысли просочились в чужой разговор. «Есть распространенное заблуждение, что мы видим глазами», продолжал мой незримый собеседник, не имеющий ни тона, ни интонации. «А чем же мы видим?» С усмешкой подумала я. «Глаза принимают информацию из внешнего мира, но описываем мы этот мир мозгом. Количество цветов, которые могут увидеть глаза, обусловлено способностью мозга принять или обработать полученную информацию», пояснил невидимый умник. «Как это?» — воспротивилась я. «То, как много мы видим цветов, говорит не о строении наших глаз, а о том, до какой степени развит наш мозг». Теперь мне было уже не смешно. Такое объяснение крайне походило на правду, однако эту правду я знать не могла. Рассматривая эту сияющую планету, я почему-то вопреки себе не спешила задавать вопросы всезнайки Оракулу. Мне не хотелось торопиться и словно вырывать из кого-то невидимого ответы. Признаюсь, мне также не хотелось никого тревожить своими суетными мыслями и мелочью познания. Представшая взору картина полностью поглотила — Расположение материков на этом огромном шаре виделось совсем другое, нежели мне было известно из школьной программы. Земля была поделена пополам. Одно ее полушарие заполнял огромный океан, а другое покрывал бескрайний участок суши. На полюсах вместо столь привычных глазу белоснежных шапок зеленели разбросанные по бирюзе острова, обрамленные желтым ореолом песчаных пляжей. Я напряглась всем существом, стараясь запомнить непривычную глазу картину. Вдруг совсем рядом раздался низкий гул. Страх снова овладел мной, а я все еще не могла взглянуть на источник столь странного звука. Брыкаясь и отталкиваясь от воздуха, я тщетно пыталась повернуться и никак не могла этого сделать. Выбившись из сил, я просто повисла в воздухе, мысленно произнеся. «Мне бы как-то повернуть направо, что было воспринято как команда, и в ту же секунду я была повернута неизвестной мне силой в правую сторону». Но теперь то, что предстало передо мной, не поддавалось никакому логическому или научному обоснованию. Если б я имела руки, то вытянула их, чтобы дотронуться до блестящей грани цвета графита. Текстура и размер объекта поражали, однако я все еще не видела, что именно находится рядом со мной. Со своего нынешнего положения я не имела абсолютно никакой возможности рассмотреть предмет. Я попробовала снова отдать указание «Назад!» То же мгновение меня отнесло назад и слегка ударило спиной о что-то твердое. Прямо передо мной выросла громадина глубокого серого цвета. Ее размеры приводили в мысленный и физический ступор. Рядом красовалась пирамида, переливаясь стальным блеском. Ее безупречные грани казались острее лезвия, а зеркальная поверхность практически полностью отражала свет планеты. Я перевела взгляд поудаль, обнаружив, что все околоземное пространство усеяно ими. Пирамиды, слегка гудя, висели в воздухе без каких-либо различимых глазу окон и дверей. Их формы были настолько правильными, что свет, непостижимым образом огибая их, создавал вокруг каждой ровное золотое свечение. Отойдя от шока, я смогла спокойно осознать, насколько это зрелище было красивым. Поверхность пирамид казалась глаже любой из известных мне. Их формы виделись настолько правильными, что на минуту мне показалось, их кто-то вырезал из гладкой фольги и разбросал по воздуху. Я захотела узнать об их размерах, и мне пришла мысль соизмерить их взглядом с Луной. Снова воспользовавшись новоприобретенной способностью перемещения в пространстве, я мысленно произнесла «медленно вокруг себя». Тотчас я принялась медленно кружиться и вскоре увидела сотни, а может тысячи этих объектов. Даже не пытаясь сосчитать их, я замерла в безмолвном наблюдении. Очень скоро мне открылся умопомрачительных размеров изрытый кратерами камень, заградивший собою все обозримое пространство. Это была Луна, гигант, контролирующий водную жизнь на Земле и берущий на себя все смертоносные нападки метеоритов, что продолжали оставлять на его лице новые шрамы поверх незаживших. Но даже на фоне величественного спутника парящие над землей пирамиды выглядели внушительных размеров. Вдруг я почувствовала, как холод силой втягивает меня словно воронка, и эта мощь медленно и непреклонно отдаляет меня от Земли. Я вмиг сообразила, что космос поглощает меня, и тотчас командовала «На Землю!». В То же мгновение, подхваченное неведомой силой, я уже неслась к лазурной планете, что называла своим домом. Перед глазами все мелькало, меняя цвета и формы. И если бы у меня остались тактильные ощущения, вероятно, я бы почувствовала невыносимую боль от ударов песчинок пыли, которые на подобных скоростях ранили не хуже стальной пули. Переживания сменились ужасом, когда уже в следующую секунду вокруг меня образовался орел пламени. Сейчас я абсолютно точно знала, почему помещена в объект столь малых форм. Подобные путешествия просто невозможны в человеческом теле. Тело, в отличие от меня, не могло здесь выжить. Но кем же я была? Если я могла размышлять, значит, была мозгом. Но мозгом я тоже не была, так как знала о себе, как о чем-то размером соринку. Ее места хватило, чтобы поместить сюда мое сознание, что ни телом, ни мозгом, в свою очередь, не являлось. Все стихло, скорость снизилась, и я с облегчением ощутила, что парю. Поравнявшись с облаками, я растерялась, описывая характер своего дальнейшего движения, более не понимая, падаю или лечу. Под облаками земля выглядела по-другому, Кажется, время сменилось тысячами, а может и миллионами лет, тогда как для меня прошло всего несколько минут. Я плавно опускалась вниз, рассматривая под собой уже более знакомые пейзажи. Внизу волновался хвойный лес. Неужели я прилетела обратно? Вот мои сосны, вот наш лес. Однако, когда я поравнялась с их макушками, я все еще была так далеко от земли. «Какой он высокий, в два, нет, в три раза выше нашего!» Пронеслось в голове. Его цвет поражал глубиной бирюзы, а ярко-оранжевое поле создавало потрясающий контраст. Я стала приглядываться, чтобы различить какие-либо постройки или людей, но никого не обнаружила. «Опять пустая», — подумала я. «Где же все люди?» Вдруг лес зашевелился. Стволы принялись отгибаться в стороны, давая путь чему-то или кому-то огромному. Если у меня было дыхание, то оно быстро сбилось, и если у меня было тело, то ужас его мигом парализовал. Кто-то снова шагал мне навстречу. И этот кто-то был выше леса. Неужели я сейчас его увижу, посмотрю в глаза этому монстру? Сознание помутнело от переживаний, и вскоре сквозь полупрозрачную дымку я увидела огромного роста людей. Раздвигая мохнатые ветки бирюзового цвета, они прокладывали себе дорогу, бережно смыкая за спинами стволы стометровых елей. Их головы и плечи возвышались над лесом так, словно он был полем зрелой кукурузы.